Может поехать туды, не отвечая. Осторожно подала на совет Катерина. Учредить его, сказать. Чё ты делаешь? Дарья с удовольствием подхватила. Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лучше горят. подволошенские али материнские. Он тебя за ради праздничка, что ты приехала две, а то и все три за раз запалит. Ох, хорошо будет видать. О, после нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утрись подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебе на катере отвезут, вчера его. Чё это он чужие избы жгёт, ежели свои и шо, не все погорели? Ох, Катерина, по что мы с тобой такие простофили? Жили-жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы, ну? И замолчали, оставив бесполезный разговор. Екатерина знала, что никуда она не поедет и ничем Петруха не проймет и не вразумит. Был Петруха и останется Петруха. Так видно, до смерти своей и не бросит Петрухаца. Такая ему судьба. А ей судьба быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди... Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда, и если она теперь стала никому не нужной, ни сыну, ни тем паче чужим людям, будто ее и нет на свете, а может и верно, сделайте вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для кого не годится, ни для совести, ни для стыда». Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет, и ни одна душа, перед которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что толку? Дарья. Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой. И жить тоже ничего не осталось. А Дарья... Думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, тоже и говорила. И также отвечала бы, наверное, Катерина на ее, на Дарьином месте. Это что ж такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит». Вот ей не надо стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И также, получается, разговаривал бы с нею Катерина, окажись Дарья, матерью Петрухи. А где же тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? И стань она, Дарья, в положении Симы, живущей в чужой деревне, без родней и защиты, с малолетним внученком на руках, тоже была бы тише воды ниже травы. А что поделаешь? Наверное, была бы. Как мало выходит в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез. Неужели, правда, она могла бы быть такой же, как Сима? Совсем ведь разные люди. Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной. Ярче обозначались окна, мертвым сиянием дробился мутный воздух. Выплывали, покачиваясь из нее не в виде предметы. Ложили слабые и дроглые тени. Где-то на, на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и безостановочно собака. Устала, беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из семенного шепота, да, носились отдельные бессвязные слова, будто тоже тени слов настоящих. Такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала.